Откидышь. Маленький серый комочек сидел на холодном бетонном крыльце и жалобно мяукал. Люди проходили мимо, бросая взгляды на беззащитное существо. У кого-то в глазах читалось сочувствие, у кого-то равнодушие. Бедненький, махонький совсем. Из подъезда вышла старушка Егоровна, поставив перед котенком небольшую миску с молоком. «На-ка, попей молочка». Комочек принялся жадно локать. Он весь дрожал то ли от сентябрьской прохлады, то ли от страха. «Где же мамка-то твоя?» Егоровна погладила котенка. «Взяла бы тебя, да куда мне? Дома уже две кошки. Эх, жалко тебе, пропадешь. «Здравствуйте», — поздоровалась Егоровна, проходящая мимо надежды. Молодая женщина жила в соседнем подъезде с мужем и пятилетним сыном. «Здравствуй, Наденька», — отозвала старушка. «Тебе котенок не нужен?» Надежда подошла поближе, разглядывая дрожащее существо. «Мишка давно просит котенка, но мы хотели породистого взять. У моей подруги кошка породы майкун Ждём, когда котята появятся». «Ну да, кому этот подкидыш нужен?» — вздохнула Егоровна. «Всем Майкунов каких-то подавай». «Да мне тоже очень жалко бездомных котят», — Галина Егоровна, — начала оправдываться надежда. «Но как-то настроились на породистого, да и с подругой договорились уже. Она мне котенка продаст в два раза дешевле по дружбе». «По дружбе? Продаст?» — возмутилась Егоровна. «Что это за дружба такая, что она тебе, кота, за деньги отдают? «Да бизнес у меня такой, Галина Егоровна. Они разводят породистых кошек». Люди за них хорошие деньги платят. О, срам какой, закачала головой Егоровна. Бизнес на кошках. Ну, твое дело, Надежда. Деньги тебе, видимо, некуда девать, раз ты и готова за кота заплатить. А этот несчастный никому не нужен. Эх, пропадет. Я пойду, Галина Егоровна, поспешила удалиться надежда. Тороплюсь за Мишей в садик. Она не обиделась на старушку. Егоровну все соседи знали, как добрую, отзывчивую женщину. И все давно привыкли к тому, что она всегда говорила правду в глаза. Что думала, то и говорила. Но не со зла, а просто жизнь прожила и многое повидала. И в людях научилась разбираться. В 36 лет стала вдовой с тремя детьми на руках. Поднимала их одна. Замуж больше не выходила. Дети выросли достойными людьми. Все выучились, но разъехались по разным городам и нечасто навещали мать. Егоровна скучала по детям, внукам, но не жаловалась на то, что редко их видит. «Работают они, ипотеки подобрали. Деньги нужны. Когда им приезжать-то?» — отвечала старушка, если кто-нибудь спрашивал, не ждет ли она детей и внуков в гости. У Егоровны жили две кошки, которых она подобрала на улице. Одну чудом отбила у собак, выходила и оставила у себя. Покормив подкидыша, Егоровна присела на лавочку у подъезда. Котенок увязался за ней, почувствовав, видно, добрую душу накормившей его женщины. «Эх, сиротка!» — вздохнула старушка, погладив малыша. «Куда бы тебя пристроить?» Спустя минут сорок снова появилась Надежда, ведя за руку сына Мишу. «Здравствуйте, баба Галя!» Звонко прогласил мальчик. И тут же, заметив котенка, ринулся к нему. «Здравствуй, Мишутка. Смотри, какой подарочек нам подкинули». «Какой хорошенький!» Мальчик взял подкидыш на руки. «Мама, давай его себе возьмем. «Миша, не трогай котенка, у него блохи. Да и мало ли, чем он может болеть», — строго сказала Надежда. «Ну, мама!» — не унимался ребенок. «Давай заберём, пожалуйста!» мамки твоей беспородной не нужен. Она мыкуна хочет, вмешалась Егоровна. Мэйнкуна, поправила надежда. Миша, оставь котенка. Нам пора домой. Не нужен нам Микун. Я хочу этого, не успокаивался Миша. По его щекам потекли слезы. Мамочка, пожалуйста. Эх, добрая ты, душа, закачала головой Егоровна. Пожалел сиротку. Котенок-то к тебе прижался, как к родному, мурлыкает. По морщинистым щекам старушки потекли слезы. Так они и стояли. Маленький, плачущий ребенок с котенком на руках. Пожилая женщина в слезах, и надежда, которая смотрела на них, молчала и не знала, что ей делать. Ладно, заговорила наконец молодая женщина. На инкуна и без нас найдутся желающие. А мы этого возьмем. «Мамочка, спасибо!» — Миша бросился обнимать Надежду. «Ты самая лучшая мама на свете!» «Это ты у меня замечательный!» Целуя сына, сказала женщина с трудом, сдерживая слезы. «Ну что, сынок, пойдем? Нужно накормить котенка. Как назовем-то его?» «Может быть, Пушок?» «Пусть будет Пушком!» Надежда и Миша попрощались с Егоровной и поспешили домой унося с собой маленького, мурлыкающего подкидыша, у которого теперь были и имя, и дом. Старушка смотрела им вслед, вытирая слезы рукавом шерстяной кофты и бормотала. «Эх, повезло, Махонькому, в хорошие руки попал. Мир не без добрых людей. Много зла на свете, но и добро есть. А куда же без доброты? Нельзя без нее».